я на улицах, я смелельный воробьи на тротуаре, А мне сегодня и не бьется, и не курится. Один из сцены повторяются Мы в этой песне, как и прежде, будем вместе Какая пьяная весна Костель роняет снега слезы И в отглазках февраля Качают грибами Бездим посідає Не навіть зортом, не до снаг Весной с тобой мы встретились И теплый ветер напевал в миноре что-то Я оробел, но мне твои глаза ответили Ответ желанный, я прочел в них как по нотам А плес, красавец, не наедал, не стесняется Один из сцен Повторяются Мы в этой песне, Как и прежде Будем вместе Такая пьяная весна Костель роняет Снега слезы И в огласках февраля Качают грибами Какая пьяная весна Любовь везде подстерегает И даже звездам не до сна Весна идет, весна шагает Какая пьяная весна